Барматол Глеб, продолжая какую-то свою мысль: самое главное работа, учитель и врач, раньше ещё поп, если не халтурят. Поп тот встречает в жизни и провожает, чтоб не так страшно помирать. Учитель воспитывает, чтоб мол положительный человек окаврач, чтоб не загнил досрочно. Вот они и нужны, а остальные. Глеб вяло махнул рукой. Ну поговори, поговори. Васька добродушно посмотрел на Глеба и тихо затренькал на гитаре. Баран копол на углях, когда он начинал пригорать, Билов поливал барана портвейном. Глеб в момент полива барана любимым вином отворачивался и замолкал. Глебушка, давай ещё барашка, а то ты совсем мало закусил, заботливо сказал Билов. Временно не хочу. А, ну-ка, ешь, приказал Васька. Насилия, проворчал Глеб, принимая от Билова баранье ребро с обрывками мяса. Вот Эйнштейна взять: с одной стороны еврей, с другой физик, а в Бога верил, Билов приосанился. Да не так, как ты, Глеб, махнул бараньим ребром и поморщился. Долбитесь для моды. Еле помазании крестами трясёте для понтом. Глеб заглянул в пустой стакан. Неверующих-то их вообще не бывает временно. Васька что думает? Неверующий он или Юлька, все верят само собой. И Егор чи верил. В Бога верил, потому что не верил, что помрёт, а помрёт. Давайте помянем его ничёка. Земля ему пухом, хороший мужик, хотя вроде и ничего особенного. Вот именно, поддакнул Васька. Глеб сморщился. Да не в этом дело, а? И он с досадой махнул рукой. Солнце поползло вниз. Билов, выпивший, осмелел и потребовал, чтобы Васька подиграл ему, стал петь романс собственного сочинения. В кобуре моего револьвера я нашёл два увядших цветка и видение дальнего лета, явних тайной надежды искал. Вась пришёл в восторг, и Билов ещё стал петь. Глеб заснул, Юля ушёл купаться. Васька очнулся первым. Недоеденный баран почернел за ночь и скрючился на вертеле. Билов, свернувшийся в комок, спал тут же на песке, остальных видно не было. Васька окунулся в неуютную речку и попробовал грызануть барана, но раздумал и побрёл на берег разыскивать остальных. Глеб лежал как убитый, уткнутая в песок голова и раскиданные руки на берегу. А всё остальное, начиная с груди, тихо мокло в жёлтых водах сарысу. Кошма была расстилена в двух шагах от берега, но до неё Глеб не дошёл. Юля, слава богу, спал по всем правилам. Васька вернулся на островок, налил себе холодного чаю. И мне умирающим голосом пробасил Билов. Не меняя позы и не открывая глаз, шерсть в животе остальные как целы не выжить сосредоточенно произнёс билов лопнет дыня на горизонте вспенилась пыль пыль разрасталась ползла к ним и обратилась в машину из за руля вылезла зинка прошла вброд на остров пересчитала всех живы ну слава богу Денешки-тютю, головка бобо, -бо", пожаловался Васька. Все? нестрого спросила Зинка. Все, уверенно тряхнул головой Билов. Да Москва теперь посухум, добавил Васькам. Юлька с Биловым сворачивали брезент и кошму. Глеб, иди сюда, Зинка отворила дверцу. Подожди, пробормотал он и побрёл к пепелищу. Ты чего? крикнул Васька. Кеда нету. Действительно, Глеб кружил по островку в одном кеде. Река унесла, покачиваясь, рассуждал он и разводил руками.